со дня на день, обновляясь. Эйден Уилсон Тозер Христианские чтения на каждый день Предисловие Доктор Эйден Уилсон Тозер часто говорил своим друзьям, что его главной духовной заботой было провозглашение личной сердечной веры и содействие ей. Его служение за кафедрой и писательский труд на протяжении всей жизни отражали это желание. Доктор Тозер всегда стремился проповедовать и писать для простых людей, чьи сердца побуждают их искать Бога ради самого Бога. Такое побуждение сердца всегда должно приводить к духовному пробуждению, стремлению быть похожим на Христа и желанию узнавать его все лучше. Эта книга состоит из 366 избранных и отредактированных чтений на каждый день, взятых из книг, статей и проповедей доктора Тозера. Она издается для духовной помощи «добрым, простым людям Божьим», которые, как выразился сам доктор Тозер, являются благословением, где бы они ни находились. Воздавая должное духовной мудрости и смирению, которыми Бог одарил доктора Тозара, проявившимся в его проповедях и книгах, мы процитируем его собственные слова. «Задача хорошей книги – побудить читателя к нравственному действию, обратить его взгляд к Богу и подтолкнуть его вперед. На большее она не рассчитана. Нам кажется, что эта книга – не совсем обычное издание духовных размышлений, потому что, читая ее изо дня в день, вы не один раз почувствуете, как доктор Тозер будет говорить вам не только что-то приятное, но и обличать вас. Бог всегда первый, и Он будет последним. «Я, Альфа и Омега, начало и конец», говорит Господь, Откровение 1.8. Бог всегда первый, и Он будет последним. Согласно Божьему изволению, человеку не позволено произносить первые и последние слова. Это право принадлежит Богу, И он не отдаст это право своему творению ни при каких обстоятельствах. Человек никак не может повлиять на время или место своего рождения. Это определяет Бог, не советуясь с человеком. В какой-то момент маленький человечек начинает осознавать себя и сам факт своего существования. Так начинается его самостоятельная жизнь. До этого он не мог ничего сказать. Сейчас же он напыщенно расхаживает кругом преисполненной гордости и, воодушевляясь от звуков собственного голоса, может провозглашать свою независимость от Бога. «Веселись, пока можешь, маленький человечек. Твои слова лишь детские лепят от начала до конца. До своего рождения ты не мог произнести ни слова, и в конце ты ничего не сможешь сказать». Бог оставляет за собой право закончить начатое им дело, а ты находишься в руках Божьих, хочешь ли ты этого или нет. Адам стал душою живою, но это не зависело от него. Сам Бог пожелал создать его и совершил это по своей воле, сделав Адама душою живою. Бог был в начале. И когда Адам согрешил, разрушил свою жизнь, Бог тоже был там. Всё будущее Адама зависело от того, чтобы Бог не покинул его, даже когда он согрешил. Мы примем весьма мудрое решение, если начнем жить в свете этой чудесной и внушающей трепет истины. Бог первый и последний. В Иисусе Христе... Вся полнота Божества. От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, Праведностью и освящением и искуплением. 1 Коринфянам 1 глава 30 стих. «Я увещеваю вас не слушать тех, Кто пытается унизить Христа». Я призываю вас подняться выше замысловатых терминов, которые используют люди, которые не уверены, кем на самом деле был Иисус Христос. Не следует доверять человеку, говорящему, «Я верю, что Бог явил Себя через Иисуса Христа». Узнайте подробнее, что Он думает о Личности воплотившегося Сына Божьего. Нельзя также доверять тому, кто утверждает, что Христу удалось отобразить Бога лучше, чем это делали другие люди. Не слушайте и тех, кто заявляет, что Иисус Христос был величайшим религиозным гением, лучше других, познавшим Бога и рассказавшим о Нем. Все эти суждения об Иисусе Христе оскорбительны. Он был, есть и никогда не перестанет быть Богом. Когда мы приходим к Нему – узнаёмимо мы возвращаемся к предвечному источнику и Иисус Христос обладает всей полнотой божества это удивительное величайшее чудо когда наши души решительным и осознанным действием веры и молитвы возвращаются к предвечному источнику нашего существования и мы начинаем жить заново Только в Иисусе Христе мы находим этот источник, дарующий нам истинное удовлетворение. Я думаю, что именно такое чувство испытывал Джон Ньютон, воспевая чудо нового рождения. «Возрев на блаженный источник, многострадальное сердце мое, ты можешь теперь успокоиться». Духом святым Бог общается со своим творением. Дух истины который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать обо Мне». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 26 стих. Если я верно понимаю свидетельство о христианском опыте, записанные на протяжении многих веков, то тем уже веры, которые более других были исполнены Божьим Духом, меньше всех могли сказать о Нем что-то определенное библейские святые, вводимые Духом Святым, никогда не пытались объяснить его сущность. Да и многие христиане прошлого, которые исполнялись Духом Святым и обладали его силой, не имея литературных способностей, не оставили нам подробного описания своих переживаний. Они не были сильны в самоанализе, но сама их жизнь была отмечена сердечной простотой. Общение этих людей с Духом Святым и любовь к Нему не отличались от их общения с Господом Иисусом Христом. И хотя они не смогли бы участвовать в метафизической дискуссии о природе Духа Святого, у них не было никаких затруднений для исполнения Его силы для святой жизни и плодотворного служения. А ведь так и должно быть. Личный опыт должен первенствовать в практической жизни. Личное знакомство всегда лучше заочного, ведь его ничто не сможет превзойти. Христианское учение о Духе Святом состоит в том, что Бог пребывает среди нас. Дух Святой – не только Божий посланник, Он и есть Бог. Бог, который общается со своим творением и совершает в нем свое дело спасения и возрождения». Человек становится человеком благодаря своему Духу. Ибо кто из людей знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Первое послание Коринфянам, 2 глава, стих 11. Глубоко внутри каждого человека есть его личное святилище, где пребывает сокровенная суть его личности. Это наше «Я-Есмь» – дар от Создателя, кто именуется «Я-Есмь». «Я-Есмь» – Бог безначальный и самодостаточный. Человеческая «Я-Есмь» имеет начало в Боге, и каждую секунду своего существования зависит от Его воли. Бог есть Творец, превознесенный выше всего сущего, ветхий днями, пребывающий в неприступном свете. А человек – это творение, и хотя он наделен большими привилегиями по сравнению с остальными созданиями, остается только творением, просителем перед Божьим престолом, полностью зависящим от Божьей милости. Сокровенная внутренняя сущность человека, о которой мы рассуждаем, названа в Писании «духом человеческим». Павел, обращаясь к Коринфской церкви, говорит, «Ибо кто из людей знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего». Как Божье самопознание происходит в Его вечном Духе, так и человек познает себя в своем Духе. И человеку открывается Бог, через прямое воздействие его духа на дух человеческий, это свидетельствует о духовной сущности человека. Мы отвергаем мысль о том, что человек – это творение, обладающее духом, и смело заявляем, что человек – это дух, обладающий телом. Человек становится человеком не благодаря телу, а благодаря своему духу,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 и почти незаметно в наши дни к евангельским христианам прокрался новый крест. Внешне он похож на старый крест, но при этом имеет совсем иную суть. Он породил новую философию христианской жизни, подразумевающую иной подход к благовестию. Его служители утверждают, что христианство не содержит никаких строгих требований. Оно предлагает, то же, что и остальной мир, только лучшего качества. Этот современный подход заключается в том, что крест не поражает грешника насмерть, а нужен лишь для того, чтобы изменить направление его жизни. Возможно, философское основание такого подхода является по-своему искренним, но при этом оно совершенно неверно и слепо. Оно полностью упускает из виду истинное значение креста. Старый крест является символом смерти. Он предполагает грубую и жестокую смерть. Во времена Римской империи человек, взваливший на себя крест и сделавший первый шаг к месту казни, уже не возвращался обратно. Его ожидало не изменение направления жизни, а ее конец – Крест не был приятным развлечением для приговоренного казни. Он безжалостно и жестоко карал его. И распятие завершалось смертью. Всем потомкам Адама вынесен смертный приговор. Бог не может одобрить ни одно из проявлений греха. Обращаясь к Богу, мы не выводим свою старую жизнь на некий лучший уровень. Мы оставляем её у подножия креста. Бог именно так спасает человека. Вначале распинает его, а затем воскрешает для новой жизни. Библия больше, чем собрание фактов. Всё Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Второе послание Тимофею, 3 глава, стих 16. Чарльз Финней верил, что обучение библейским истинам без их нравственного применения в жизни может привести к худшим результатам, нежели полное отсутствие такого обучения. И хотя в прошлом я относился к такой позиции как крайности, после многолетних наблюдений я склонен думать, что Финней был прав. Во всяком случае, сейчас моя точка зрения мало отличается от его мнения вряд ли найдется более скучное и бесцельное занятие, чем преподавание библейского учения ради самого учения. Богословие – это совокупность фактов, относящихся к Богу, человеку и миру. Эти факты нередко преподносятся как самостоятельные ценности, но именно здесь таится ловушка, в которую могут попасть преподаватели вместе со своими учениками. Библия, нечто большее, чем совокупность ранее неизвестных фактов о Боге, человеке и Вселенной. Это книга наставлений, основой для которых являются те самые факты. Значительная часть Библии посвящена духовным наставлениям, побуждающим людей исправить свои пути и привести их жизнь в соответствии с волей Божьей, изложенной на ее страницах. Фактически, ни один человек не становится лучше, узнав, что вначале Бог сотворил небо и землю. Это известно и дьяволу. Об этом знали Ахав и Иуда Искариот. Ни один человек не становится лучше, узнав, что Бог так возлюбил этот мир, что отдал своего единородного сына на смерть ради искупления человека. В аду находятся миллионы людей, которым это было известно. Богословские истины не принесут нам никакой пользы, если мы не будем следовать им. Цель христианского учения заключается в его практическом и нравственном применении. Божий народ в безопасности в Иисусе Христе. Пасите Божие стадо, какое у вас, и когда явится пастырь-начальник, вы получите неувядающий венец славы. Первое послание Петра, пятая глава, стихи 2 и 4. Люди, желающие познавать Бога и ходить с Ним, научившиеся слышать голос доброго пастыря, всегда будут чувствовать себя как дома в собрании христиан, исполненных Духом Святым. Воистину печально, что некоторые люди никогда не слышали голос пастыря. Его голос подобен нежной колыбельной, но одновременно он могуч, как бурный ветер, и силен, как шум многих вод. Люди, научившиеся слышать и распознавать голосы иисуса приносящие исцеление мелодичный волнующие прекрасны всегда чувствует себя как дома там где в центре находится господь истинная христианская церковь может представлять собой собрание самых разных людей В ней могут быть кальвинисты, армяниане, методисты, баптисты и так далее. Но при этом искренние христиане будут едины в том, что Иисус Христос является их мудростью, праведностью, освящением и искуплением. Он все во всем. И дети Господа, наученные слышать голос пастыря, стремятся быть именно в такой церкви. Возможно, они не вполне понимают друг друга, но зато все они будут хорошо чувствовать, что на этом месте Господь. Им это подскажут их сердца. А ваше сердце способно ощущать присутствие Господа? Или вы из тех людей, кто опасается близкого общения с Ним? Да поможет вам Господь исправиться. Ведь Ему угодно овечка, любящая пастыря и пребывающая у его ног. Только там вы в безопасности». Не удаляйтесь от Иисуса, и тогда вам будут не страшны в этом мире никакие волки. Истинное поклонение – искать Господа всем сердцем. «Придите, поклонимся и припадем» – Псалон 94, стих 6. Древний символ веры гласит, что мы поклоняемся единому Богу. Отцу Всемогущему, Творцу Неба и Земли, всего видимого и невидимого. Если бы мы могли перечислить все атрибуты Бога и описать Его во всей полноте, мы бы немедленно пали перед Ним в нижайшем почтении. Библия говорит нам, что Бог пребывает в неприступном свете, что Его никто из людей не видел и не может видеть, так как человек не может увидеть Его и остаться в живых. Библия говорит, что Бог свят, вечен, всемогущ, всеведущ и суверенен. Он обладает тысячей суверенных атрибутов. Понимание этого должно смирять нас и повергать ниц перед Ним. Я убежден, что никакое поклонение не будет угодно Богу, пока в нас остается что-то неугодное Ему. И если во мне сохраняется нечто, не славящее Господа, то я не смогу поклоняться Ему совершенно. Я не имею в виду, что Бог ожидает от нас совершенства в поклонении как обязательного условия принятия хвалы от нас. Я бы так далеко не заходил, иначе мне придется исключить и себя из числа тех, чью хвалу принимает Бог. Но при этом я считаю, что установленный Богом идеал – это принести Ему поклонение, стремясь к совершенству, насколько это возможно. Вера, любовь, послушание, верность, добрый христианский образ жизни – все это должно стать жертвой всесожжения, приносимой нами Богу. Истинное поклонение ищет единство с объектом своей любви. И усилия, направленные на устранение разделения человека с Богом, перед которым Бог, Он благоговеет, являются лучшим служением Ему. Правильная вера в личностного Бога. Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждой. Послание к римлянам, 15 глава, стих 13. В наше время многие принимают за истину расплывчатую идею о том, что вера является некой всемогущей силой, которая струится по всей Вселенной и которой можно когда угодно подключиться. Вера воспринимается как непонятная иррациональная творческая пульсация, берущая свое начало где-то там и готовая по первому нашему желанию полностью преобразить нас войти в сердце, изменить мысли, нравственное чувство, а также само нами человека, Бога и Вселенной. Предполагается, что при этом должны прекратиться и исчезнуть все страхи, пессимизм, ошибки и неудачи. Человек наполнится радостью, чувством уверенности, обретет новые способности и достигнет успеха в своей борьбе, любви, спорте, бизнесе и политике. Все это, несомненно, призрачные паутинки самообмана, сплетенные из невидимых нитей модных увлечений, извлеченных из умов неутвержденных людей, готовых принять на веру все, что угодно. Но при этом упускается из виду, что вера действует, когда она основана на истине. Если же она основывается на лжи, Она может, зачастую так и случается, привести к вечной погибели. Ибо недостаточно просто верить. Мы должны верить правильно в личностного Бога. Верить в Бога по-настоящему – это не просто соглашаться с тем, что Он существует. Для правильной веры необходимое знание. Мы должны знать хоть немного о том, каков Бог и в чем заключается Его воля для человека. Если же мы будем уничтожать знания, то вскоре начнем полагаться на эмоции, и нашим основанием станут слова «я так чувствую», а не библейское «так говорит Господь». И тогда истины Слова Божьего окажутся для нас недоступными. Каждый должен молиться так, как будто он одинокий богомолец. Сказал также им притчу о том, что должен всегда молиться. И не унывать. Евангелие от Луки, глава, стих 1. Фома Кемпийский писал, что человек Божий должен более пребывать в молитвенной комнате, чем перед публикой. Не будет преувеличением сказать, что проповедник, любящий внимание слушателей, едва ли может научить их каким-то духовным истинам. Подлинная молитва смиряет человека и у него исчезает охота появляться перед публикой. Человек, действительно побывавший в Божьем присутствии, испытывает противоречивые чувства. С одной стороны, как смиренный раб Божий, он будет уклоняться от того, чтобы предстать в качестве проповедника перед слушателями. Однако, с другой стороны, как избранный Божий сосуд, в своем сердце он будет ощущать такую ревность в служении, что никакая сила в мире не сможет удержать его от кафедры. Никакой проповедник не смеет появиться перед слушателями, если он вначале не предстал пред лицом Бога. Одному часу проповеди должны предшествовать многие часы общения с Богом. Проповедник должен гораздо лучше знать обстановку молитвенной комнаты, чем вид церковной кафедры. В семинариях учат всему, что касается проповеди, кроме ее важнейшей части – молитвы. Лучшее, что могла бы сделать семинария, это призвать к молитве и практиковать ее на деле. Именно молитва должна стать основным занятием проповедника. Печально, что к этому духовному упражнению часто подходит с наименьшим – энтузиазмом. Лишь незаученная молитва является истинной. Такую молитву невозможно подделать. Ей невозможно научиться от другого человека. Каждый должен молиться так, как будто он одинокий богомолец. Не считайте этот мир своим домом. Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчей». Первое послание Иоанна, вторая глава, стих 15. Несомненно, наихудшим из бедствий постигших людей является подчинение человеческого духа этому миру и его образу жизни. Даже самые свирепые восточные деспоты – не правили своими трепещущими от страха подданными с такой жестокостью, с какой родом человеческим заправляют материальные вещи, видимые, слышимые, осязаемые. По-моему, это наихудшее, что могло случиться в мире. Сотворенные для общения с ангелами, архангелами, серафимами и с самим Богом, создавшим их, мы уподобились дикому орлу, который почему-то решил вместо небесных высот поселиться с обычными курицами и копаться с ними в дворовой грязи. Кажется невероятным, что мы, сотворенные для вечности в необъятной вселенной, с радостью принимаем земной мир как единственное место местожительство. Человек был создан по образу Бога, но, став падшим творением, Он оставил принадлежавшее ему небесное жилище и стремительно спустился на землю, как это делают падающие звезды. У него есть все в этом мире, но он забыл о том месте, откуда пришел. Именно поэтому дьявол прилагает столько усилий, мешая нам в уединении размышлять о реальности другого мира. Ибо когда человек остается один, он часто чувствует, что жизнь на земле не является для него полнотой бытия. Он здесь не навсегда. Все это имеет простое объяснение. Христианин – это тот, кто посвящает себя Богу и ждет переселения в новый, лучший мир. Сатана желает связать нас с погребальными одеждами. Для этого-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. 1 Иоанна 3, глава 8 стих. Дьявол старается удерживать дух верующего человека в плену. Он знает, что уверовавший и оправданный христианин воскрешен из могилы, освобожден от своих грехов и беззаконий. И теперь сатана прилагает еще больше усилий, чтобы связать нас и заткнуть рот, удерживая нас нашими же погребальными одеждами. Дьяволу известно, что, оставаясь подобной неволе, мы не сможем предъявить свои права на принадлежащее нам духовное наследие. Он знает, что пока мы пребываем в этом рабстве, наше сегодняшнее состояние мало чем отличается от прежнего состояния духовной смерти. Это одна из причин, почему христиане в наших церквах ведут себя подобно перепуганным овцам. Они так боятся дьявола, что им даже не достает смелости во весь голос сказать «Аминь». Я думаю, что такое состояние современных христиан, робких и подавленных, не славит Господа. Ведь сам Иисус Христос, Господь славы, пришел в этот мир и принял человеческое тело. Он был человеком, рожденным женщиной, обладавшим нашей природой, но в то же время он был Богом. Христос пошел на крест, и претерпел мученическую смерть. Отец, всемогущий Бог, принял эту единственную и совершенную жертву вместо всех жертв, приносимых на протяжении веков на алтарях Израиля. На третий день Христос вышел из гроба, а затем вознесся как победитель ада и смерти. И потому мы, верующие в Него, должны быть самыми бесстрашными, самыми счастливыми людьми в мире, полагающими свою надежду, на бога Научитесь любить самого Бога. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Первое послание Иоанна, 4 глава, стих 19. Произнося слова «любовь Божия», христиане почти всегда имеют в виду любовь Господа к ним. Но необходимо помнить, что эти слова могут и означать Нашу любовь к Богу. Первая и наибольшая заповедь гласит, что мы должны любить Бога всей душой и всей крепостью своей. Несмотря на то, что вся любовь имеет начало в Боге и в этом смысле всегда является любовью Божьей нам позволено отражать эту любовь в своем сердце. Так что она действительно становится нашей любовью. Некоторые христианские мыслители говорят, что существует два вида любви к Богу – благодарственная и превознесенная. Но наша любовь к Богу должна быть еще выше, чем только любовь из благодарности и от созерцания Его величия. В человеческом духовном опыте есть место любви к самому Богу. Испытывая эту любовь, мы уже не думаем о благах, дарованных им. Это высшая форма любви, выходящая за пределы человеческого разума, которая не может, да и не пытается найти причину своего существования, а лишь шепчет «Я люблю». Сердце, обретшее эту совершенную любовь, пришло к ней необычным путем от первой привязанности к постепенной влюбленности но мгновенно взлетела к высотам божественного поклонения, где нет места рассуждениям, где сердце пребывает в непостижимом для разума блаженстве, и душа способна лишь взывать «Свят! Свят! Свят!», при этом едва понимая, что означают эти слова. Если кому-то сказанное покажется чем-то излишне мистическим или не очень реальным, мы не будем спорить. Но кто-то из слушающих эти слова непременно узнает здесь описание озаренных солнцем вершин, где они однажды уже бывали и куда снова хотят вернуться. И этим людям не нужны доказательства. Чувство удовлетворения не подтверждает правоту человека. Придет господин Рабатову и подвергнет его одной участие с лицемерами. Евангелие от Матфея, 24 глава, стихи 50 и 51. Многим христианам нравится испытывать чувство собственной правоты. Но сами они едва ли хотели бы оказаться в ситуации, в которой эта правота причинит им неудобства. Вопиющее несоответствие богословия и практической жизни людей, называющих себя христианами, это зло, вредящее христианской вере больше, чем коммунизм, папизм, либерализм вместе взятые. Пропасть, разделяющая богословие и практическую жизнь верующих, настолько велика, что случайный посетитель церкви вряд ли заподозрит, что между ними имеется какая-то связь. Умный, наблюдательный человек, прослушавший утреннюю воскресную проповедь и имеющий возможность в этот же день увидеть поведение христиан из этой церкви, может сделать вывод, что он наблюдал представителей двух разных и даже взаимоисключающих религий. Христиане по привычке плачут и молятся, слыша духовные истины, но легко отступают от этих истин, когда применение их на практике требует каких-то усилий. Среднестатистическая церковь просто не осмеливается проверить соответствие своей практической жизни библейским указаниям. Она терпимо относится к тому, что прямо противоречит Божьей воле. Это объясняется попыткой усидеть на двух стульях, характерной для многих современных христиан. Разум и чувство могут соглашаться с Божьей истиной, однако воля человека – и шага не сделает ей навстречу. Поскольку Христос обращается напрямую к воле человека, что можно сказать о посвящении Господу таких двоящихся душ? Меняется мир, но не род человеческий. Чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума своего. Послание к Ефесянам, 4 глава, стих 17. Христианин, который мог бы воспарить над нашим миром и взглянуть на него с высоты, с точки зрения вечности, наверное, с легкой усмешкой наблюдал бы за современными людьми столь увлеченными различными открытиями и новостями. Мы часто забываем об одном – мир движется, времена меняются, но люди во все века остаются теми же как маятник, хотя и раскачивающийся из стороны в сторону остается прикрепленным к неподвижному основанию, так и род человеческий, движущийся по восходящей траектории, не меняется по своей сути. Конечно, никто не отрицает, что некоторые изменения, произошедшие с человечеством на протяжении веков, принесли ему пользу и являются положительным примером поступательного развития общества. Однако при этом мы не можем получить от наших лидеров внятного ответа на извечный вопрос «А какой, собственно, цели мы все движемся?» Человеку трудно объяснить смысл своего существования, что мир развивается в заданном направлении, если мы сами толком не знаем, какая цель при этом преследуется, да и существует ли она на самом деле. Это как-то собака которой отрезали хвост, но который по-прежнему выбиваясь из сил продолжает вертеться и пытается догнать его Прибавьте к этой картине еще много подобных собак только очень серьезных в очках занятых написанием книг доказывающих что такая погоня за несуществующим хвостом есть прогресс человечества и перед вами предстанет точное изображение современного общества невозможно угасить, Божью благодать. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верой и любовью во Христе Иисусе. Первое послание Тимофею, первая глава, стих 14. Братья, нам нельзя забывать, что подобно тому, как солнце не в силах скрыть своего сияния, живой Бог не может утаить от нас свою благодать. Она беспредельна и вечна. Будучи одним из атрибутов Бога, благодать не имеет границ. Ветхий Завет является книгой закона, но не одного лишь закона. Еще до Великого потопа Ной обрел благодать пред очами Господа. И Бог, дав закон Моисею, сказал ему, «Ты приобрел благоволение в очах моих». Закон всегда указывал на волю Бога для людей, и его нарушение влекло за собой наказание. В то же время Бог проявлял снисхождение к проступкам, совершенным людьми по неведению. Основой христианской морали и послушания является любовь к самому Иисусу Христу, а не закон Моисея. Тем не менее, это не отменяет ни одного из нравственных принципов, содержащихся в законе. Благодатью Божьей святость существовала и во времена Ветхого Завета, точно так же, как она возможна и сегодня. Бог обещал, что он никогда не изменится. Человек может скрываться от солнечного света в темных и мрачных пещерах, но ему не по силам запретить светить солнце. Также люди во все времена имели возможность пренебрегать благодатью, но они никогда не смогут ее угасить. Грехопадение привело к бесконечному нравственному кризису. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Послание римлянам, 5 глава, стих 19 Грехопадение человека стало причиной бесконечного кризиса. Этот кризис будет продолжаться до тех пор, пока грех не будет побежден, и Христос не воцарится над искупленным и восстановленным миром. До тех пор земля будет оставаться зоной бедствия, а ее жители в состоянии чрезвычайной опасности. Государственные деятели и экономисты нередко говорят, что наше общество скоро вернется к нормальному состоянию. Однако со времен грехопадения Адама и Евы состояние человечества не является нормальным. И увидела женщина, что дерево хорошо для пищи, и приятно, и вожделенно, потому что дает знание и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Недостаточно сказать, что мы переживаем состояние нравственного кризиса. Мы находимся не просто в кризисе. Грех оказал влияние на все существо человека, включая нравственную, интеллектуальную, психологическую, духовную и физическую сторону его личности. Естество человека сильно пострадало от греха. Это трагически повлияло на его отношения с Богом, окружающими людьми, оставила свой отпечаток на всем, с чем человек сталкивается в жизни. Мне очень трудно понять тех евангельских христиан, которые пытаются жить так, как будто никакого кризиса нет. На словах они утверждают, что служат Господу, но при этом у них находится время для всевозможных развлечений и удовольствий, предлагаемых этим миром. Таким христианам Нет дела до того, что мир духовно погибает. Они придумывают множество оправданий для своего поведения и даже процитируют вам какие-то тексты из Библии. А я задаю себе вопрос. А верят ли вообще такие христиане в грехопотение человека? Истинный христианин – христианин на деле. Как от божественной силы его – Даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание, призвавшего нас славой и благостью. Второе послание Петра, 1 глава, стих 3. Высшая цель для человека в христианстве – быть подобным Богу и поступать так, как это угодно ему. Для тех, кто во Христе, глагол «поступать» следует лишь после глагола «быть». Истинная вера всегда ведет к нравственным поступкам. Лишь тот, кто христианин на деле, – истинный христианин. Такой человек становится как бы воплощением Христа, подобно тому, как сам Христос является воплощением Бога. Конечно, никакой человек не может сравниться с той полнотой совершенства непостижимой благочестия тайной, чудом Бога воплощения Иисуса Христа и соединения в Нем божественного естества с человеческим. И все же Писание учит нас, что присутствие Христа в природе человека, верующего в Него, происходит подобным образом. Бог, который от вечности не изменен в своих делах, остался таковым и при воплощении в человеческое тело, являя свою святость в природе верующего человека». Именно таким образом он делает искупленного человека святым. Вера во Христа никогда не была самоцелью и не предназначалась для замены чего-то. Однако в представлении некоторых учителей вера является своеобразной альтернативой нравственному образу жизни, и каждый верующий человек как будто должен выбирать между ними что-то одно. Нам предлагают традиционный выбор «или-или». Мы должны выбирать между верой и делами. Причем нас предупреждают, что вера спасает, а дела погубят нас. Такое ложное понимание Писания снизило нравственный уровень Церкви. Послушание как проверка любви ко Христу. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, и я возлюблю его и явлюсь ему сам. Евангелие от Иоанна, 14 глава, стих 21. Истинной проверкой любви является послушание. Нетрогательное чувство симпатии, неготовность к самопожертвованию, неусердие, но именно послушание заповедям Христа. Чтобы ни у кого не возникло сомнения на этот счет, Господь провел четкую линию. По одну сторону Христос ставит тех людей, которые соблюдают Его заповеди, о них Он говорит «они любят Меня». По другую сторону Христос помещает людей, не соблюдающих Его заповеди, о них Он говорит «они не любят Меня». Хотя в Новом Завете заповеди Христа занимают важнейшее место, в современном евангельском учении им не уделяется столько внимания. Многие влиятельные учителя Библии сегодня считают законнической мысль о том, что наше истинное отношение ко Христу проявляется в нашем отношении к Его заповедям. Предельно ясные слова Господа отвергаются или истолковываются так, чтобы приспособить их к новым религиозным теориям, якобы основанным на посланиях апостола Павла. Христианин до тех пор не может быть уверен в реальности и глубине своей любви к Господу, пока не примет окончательное решение жить по заповедям Христа. Именно через это откроется, действительно ли он любит Христа. Я думаю, нам нужно на некоторое время отложить премудрые богословские рассуждения о вере и благодати, чтобы со смирением открыть Новый Завет, будучи готовыми следовать прочитанному. Любовь ко Христу – это готовность к послушанию, поддержанная волей и чувствами. Невозможно искренне говорить о любви ко Христу и не подчиняться Его словам. Мудрость в истинном страхе Господнем Начало мудрости – страх Господень. Притчи, первая глава, стих 7 Эта истина, ясно изложенная в Священном Писании и подтвержденная духовным опытом множества святых мужей и жен на протяжении веков, может быть кратко выражена следующими словами. Невозможно вкусить истинную Божью благодать, не познав прежде страха Божьего. Первое провозглашение Божьего плана о человечества было сделано в тот момент, когда Адам и Ева в смертельном страхе скрывались от Божьего присутствия. Закон Божий был дан людям, дрожавшим при виде огня и дыма, испуганным раскатами грома и трубного звука. И даже знаменитые слова, возвещающие «на земле мир», «в людях благоволения», были провозглашены пастухам, которых объял страх великий при виде внезапного явления воинства небесного. Божье присутствие всегда вселяло страх в сердца грешников, даже вызывало ужас, не имеющий сравнения с обычными опасениями человека за свою жизнь. Я не верю, что можно достичь какой-то пользы от духовных упражнений, в основе которых нет подобного первозданного страха. Греховное существо, сидящее внутри нас, весьма сильно и самоуверенно. И пока оно не побеждено, Бог не может показать нам себя так, чтобы мы его увидели глазами веры. К сожалению, Божья любовь не оказывает большого воздействия на плотское сердце. Если какое-то влияние есть, то скорее обратное. Осознание того, что Бог нас любит, может лишь укрепить нашу самоправедность. «Недооцененный христианин неизвестный, но поющий, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, славя и воспевая в сердцах ваших Господу». Послание Ефесяна, 5 глава, стих 19. «Дорожа уважением окружающих отказаться от Него ради Христа» Это одна из форм распятия, на которые идут истинные христиане, начиная со времен апостолов. Такова реальность мира, что крестный путь в нем не популярен, и всякий, идущий по этому пути, испытывает поношение. Ученые историки описывают церковные соборы, гонения за веру и религиозные войны, но посреди всех этих событий находились те немногие, чьим взором был открыт небесный град и кто проходил свой земной путь так, словно уже ступал по небу. Эти блаженные люди не имели большого признания в официальном религиозном мире, и их могли бы вообще не заметить, если бы они не пели. Неизвестные, но поющие. Так просто и коротко можно охарактеризовать тех христиан, чьи имена сегодня не знакомы никому, кроме узкого круга их друзей. У них немного даров, Их талант незначителен, но песнь их прекрасна и чиста. Когда Джон Мильтон ослеп, он оплакивал потерю зрения в третьей части своего потерянного рая. Несмотря на постигшее его несчастье, он не впал в отчаяние. Хотя Мильтон не мог больше видеть, он продолжал мыслить и молиться. И он пел во тьме, подобно соловью. Так птица в непроглядной тьме поет бессонная и среди густых теней укрытая свою ночную трель выводит. Мы можем не знать, где находится истинный христианин, и окружающему миру нет до этого дела, но он непременно выдаст себя своим пением. Слава Богу! Или нам! Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божью». Первое послание Коринфянам, 10 глава, стих 31. Следует признать, что многие люди обратились ко Христу и пришли в церковь, не поборов обычного человеческого желания обрести честь и славу. В итоге некоторые из них проводят свою христианскую жизнь в служении, прилагая большие усилия для получения личной славы. Однако верующие всю славу должны отдавать Богу. Если это в нашей жизни не так, мы огорчаем Господа. Всякое служение, которое надлежит делать святым, должно совершаться для укрепления тела Христова в вере. Я имею в виду не только духовный труд рукоположенных служителей, «Нам всем надлежит участвовать в созидании тела Христова, таколи придем в единство веры и познания Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Несомненно, в этом смысле Бог желает использовать тело Христова и для совершения своего великого труда в вечности. Однако все верующие, все христианские общины должны быть всецело посвящены лишь одному – Христовой славе. Это значит, что мы должны решительно отвергнуть современные устремления к человеческой славе и признанию. Для совершения Божьих дел недостаточно естественных даров и способностей. Мы не должны чинить никаких препятствий могучему Духу Божьему, чтобы Он мог совершить свое действие в полной мере творчески и благодатно. помните что какими бы великими нам не казались чьи-то достижения, если они совершались без Духа Святого, то неизбежно придут в негодность вскоре после кончины человека. Для спасения нужна вера в Господа. Благовествуя мир через Иисуса Христа, сей и есть Господь всех. Деяние, 10 глава, стих 36 Очень маловероятно, что человек сможет спастись, если он обратится ко Христу за помощью, не намереваясь при этом быть Ему послушным, ибо спасение во Христе тесно связано с Его владычеством. Обратите внимание на наставления, данные апостолом Павлом. Ибо, если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься потому что сердцем верует праведности, а устами исповедует ко спасению. Ибо Писание говорит, всякий, верующий в Него, не постыдится. Здесь нет различия между Иудеем и Элленом, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его, ибо всякий, кто призовет, имя Господне спасется. Римлянам 10 глава, стихи с 9 по 13. Именно Господь является объектом нашей веры, ведущей ко спасению. Когда темничный страж в Филиппах попросил, чтобы ему объяснили, как можно спастись, Павел ответил ему «Верую в Господа Иисуса Христа, и спасен будешь ты». В словах апостола Павла нет ни единого намека на то, что сначала можно уверовать в Спасителя, а потом, в более удобное время, принять решение о подчинении своей жизни Христу. Павел не отделяет одно от другого. Христос не может быть спасителем человека, не став его Господом. Я не говорю, что с момента обретения спасения мы обладаем совершенным знанием того, кем для нас является Христос. Скорее, наоборот, многих веков не хватит, чтобы мы смогли понять и испытать в полной мере богатство Его благодати. По мере того, как мы открываем для себя новые значения имен и качеств Иисуса, мы продолжим возрастать в познании нашего Господа и бесчисленных граней Его вечной любви. Хождение по канату между двумя царствами ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно». Иоанна 8, глава, стих 29. Все христиане осознают, что они живут одновременно в двух мирах – в духовном и физическом. Будучи детьми Адама, мы живем на земле, испытывая немощи плоти, слабости и болезни, которые унаследовали вместе с человеческой природой. Полной противоположностью этому является наша жизнь в духе. Здесь мы наслаждаемся высотами новой жизни, ибо мы – дети Божьи. Нам принадлежит небесное звание, и мы пребываем в близком общении со Христом. При этом возникает соблазн разделить свою жизнь как бы на две независимые друг от друга части – В одной из них мы живем как мирские люди, а в другой – как святые. Такое противопоставление мирского и духовного настолько распространено, что многие христиане считают его само собой разумеющимся. Они словно ходят по канату, натянутому между двумя царствами, и не находят покоя ни в одном из них. В действительности такое противопоставление двух миров не имеет оснований в Новом Завете. Нам нужно правильно уразуметь эту Божью истину. Наш Господь Иисус Христос является наилучшим примером. В Его жизни не было борьбы между духовным и мирским. Бог Отец с любовью принял всю Его жизнь, не делая различия между высоким и низким. «Я всегда делаю то, что Ему угодно». Так Иисус кратко выразил суть своих взаимоотношений с Отцом. Мы призваны проявить свою веру в действии, при этом даже повседневные дела посвящаем Богу и верим, что Он принимает их. Будем же стремиться видеть Бога в самых простых вещах. Прежнее проходит, наступает новое. Но сокровище это мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам». Второе послание Коринфянам, 4 глава, стих 7. Христианин, посвятивший жизнь Богу и следующий стопам распятого, не должен удивляться тому, что отныне ему в этом мире придется нелегко. Такое положение дел неизбежно. Оно является следствием природы Бога, человека, и самого христианства. Например, христианин обнаруживает, что пути Божьи и человеческие не одинаковы. Он осознает, что навыки, приобретенные в мире Адама, не пригодятся ему в духовном мире. Старые, проверенные и надежные способы достижения успеха не работают, если применять их для духовных дел. Христос – последний Адам не подчинится первому Адаму, не будет приспосабливать свое новое творение к мирскому образу жизни. Бог ни с кем не разделит свою славу. Истинная Церковь Божья, собрание прощенных и возрожденных людей, это нечто чудесное и изумительное пред ветхого творения, непрестанное присутствие сверхъестественного посреди заурядных вещей. Церковь словно полотно, спускаемое с неба. Ей невозможно найти подходящее место в этом мире из-за ее непохожести ни на что другое. Церковь вызывает удивление и смущение. Ее невозможно объяснить, и ее не получится игнорировать. Историки и психологи в своих попытках объяснить церковь отмечают лишь внешнее, видимое им в то время как в этом земном сосуде сокрыто истинное сокровище. Оно превосходит самые смелые человеческие ожидания. Те, кто следует за Господом, узнают, что прежнее пройдет, и всё будет новым. Вера основана на личности Бога. Ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моём жизнью ли то или смертью, ибо для меня жизнь — Христос и смерть — приобретение». Послание филиппийцам, первая глава, стихи 20 и 21. Церковь Христа будет нести свое свидетельство гораздо эффективнее, провозглашая истину, а не объясняя ее, ибо благая весть обращается не столько к разуму, сколько к вере. Для принятия того, что возможно доказать, вера не нужна. Основанием веры является личность Бога, а не логика или результаты лабораторных исследований. Сила христианства заключается в его глубоком отвращении к образу жизни падших людей и желании помочь им. В сердце христианства находится божественный парадокс – крест Христа. Истина его – открывается через противоречие. Крест противостоит плотскому человеку. Философия креста противоречит мышлению невозрожденного ума. Поэтому апостол Павел прямо говорил, что для погибающих проповедь о кресте – это юродство. Пытаясь примирить весть о кресте с мышлением падшего человека, мы получим только расстройство ума, бессмысленный крест и бессильное христианство. Христианин, несущий свой крест, смотрит на него с печалью, ибо он знает, что тем же судом, которым был осужден Господь Славы, одновременно была осуждена вся природа и все подше человечество. Христианин отвергает всякую человеческую надежду, не полагающуюся на Христа, ибо он осознаёт, что даже самые благородные свершения человека являются тщетным трудом. Однако христианин спокойно и уверенно смотрит в будущее, ибо воскресение Христа гарантирует окончательную победу добра во всей вселенной. Во Христе будет счастливый финал, и христианин ждет его наступления. Цель христианского учения – познание Бога. «Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои, ибо Ты, Бог, не любящий беззакония, у Тебя не водворится злой». Псалом 5, стихи 2 и 5. Несмотря на доктринальные различия, христиане во все времена фактически были единодушны в том, что христианин, имеющий серьезные духовные устремления, должен научиться часто и подолгу размышлять о Боге. Христианин, стремящийся достичь большей духовности, неизбежно осознает необходимость познавать самого Бога и приходит к пониманию того, что Господь и есть цель всего христианского учения». Погружаясь в святое, изумительное учение о триединном Боге, верующий человек приходит к осознанию важности глубоких размышлений о его личности. Желая познавать Бога по-настоящему, мы должны непрестанно размышлять о Нем. Познавая Бога и самих себя, мы понимаем, что для достижения настоящей духовности не существует легких путей. И хотя за это не требуется плата, Цена духовного познания чрезвычайно велика. Разумеется, на этом пути необходим определенный багаж здравой богословской мысли. Любые попытки искать Бога вне священного Писания, в котором Он себя открыл, не только обречены на провал, но и опасны. И, конечно, на пути познания необходимо принять Иисуса Христа как Господа и Спасителя и полностью довериться Ему. Христос не является одним из многих путей к Богу. Он также не является лучшим из немногих путей. Он единственный путь, путь истины и жизни. Верить по-другому означает вовсе не быть христианином. Нам умоляться Ему возрастать. Исполнены плодов праведности Иисусом Христом во славу и похвалу Божию. Послание филиппийцам, 1 глава, стих 11. Некоторым верующим людям, похоже, очень нравятся бесконечные разговоры о более глубокой духовной жизни, но их рассуждения при этом напоминают сообщение о какой-то новой забавной игре. Действительно, многие любят эту тему, но дальше разговоров дело у них не идет, так как они не стремятся познавать и любить Бога. Когда же мы поймем, что именно Господь и есть та самая глубокая духовная жизнь? Сам Иисус Христос является этой глубокой жизнью. И когда я погружаюсь в познание Триединого Бога, мое сердце испытывает блаженство от общения с Ним. И тогда я умоляюсь, а Бог возрастает. Моя духовная жизнь становится более глубокой, и я укрепляюсь в познании Его воли. Мне кажется, именно это имел в виду апостол Павел, описывая свое огромное желание, чтобы я мог познать его. Павел хотел не просто познакомиться, он жаждал погрузиться в общение с Господом, которое стало доступно человеку благодаря Божьему плану искупления. Господь изначально сотворил человека по своему образу, чтобы иметь с ним уникальные и близкие отношения, недоступные для других творений. После грехопадения человек утратил ежедневное дружеское общение с Богом, и его сердце погрузилось во тьму. Однако Господь предложил грешному человеку спасение, совершенное Искупителем. Бог это сделал потому, что человек был создан по его образу, и Господь проявил к нему свою вечную любовь, отдав за него своего сына. Ученичество как отказ от мирского. Блажен человек, который переносит искушение. Он получит венец жизни, который обещал Господь. Иакова первая глава, стих 12. Лишь искренним христианам известен особый вид страдания, а именно Добровольное страдание, которое сознательно претерпевается ради Иисуса Христа. В наши дни такое страдание стало невиданной роскошью и баснословным сокровищем, а также источником непостижимых уму богатств. Его трудно найти, но оно очень ценно, ибо в наш век духовного упадка Лишь немногие люди по своей воле спускаются в темное подземелье ради нематериальных сокровищ. Только по собственному желанию человек может отправиться в столь трудный путь. Бог не принуждает нас проходить через эти страдания, не заставляет нести крест, как и не обременяет духовным богатством, если мы того не жаждем. Эти сокровища предназначены лишь для тех, кто добровольно вступает в число воинов, готовых умереть за Христа, кто не возлюбил своей жизни даже до смерти, страдает ради Господа и не сворачивает с этого пути, смело бросая вызов дьяволу и всем силам ада. Такие христиане отказались от мирских удовольствий и предпочли страдать с народом Божьим. Они избрали тяжелый труд и скорбь своей юдолью. Но где же эти люди? Почему мы их не видим? Или божьи святые тоже уже стали участниками безумной гонки мира сего? Может быть, мы боимся страданий и не готовы встретить смерть? Надеюсь, я ошибаюсь. Или я все-таки прав? Только у Бога есть ответ на этот вопрос. Смиренный признает свои ошибки. «Возьмите иго мою на себя, и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Матвея, 11 глава, стих 29. Из истории христианства мы узнаем, как однажды преподобному Макарию Оптинскому сообщили, что его духовные советы оказались очень полезными. «Не может быть», — написал он в ответ, «Своими я считаю лишь ошибки, а все добрые наставления – это от Духа Божьего. Мне иногда случается правильно понять их и передать другим, не искажая при этом». Перед нами прекрасный пример, которому стоит поучиться. Вот истинное смирение Божьего человека, сказавшего «Своими я считаю лишь ошибки». Он был полностью убежден в том, что результатом его собственных усилий могут быть только оплошности, а пользу от своих советов приписывал Духу Святому, совершавшему свой труд через Него. Очевидно, это не было внезапным проявлением самоуничижения, что порою случается даже с великими гордецами. Слова Макария свидетельствуют о твердых убеждениях, на которых основывалась вся его жизнь. Об этом свидетельствуют долгие годы его смиренного служения, когда он оказывал духовную помощь многим людям. Я убежден, что евангельское движение продолжит удаляться от новозаветного учения, если его руководителями и в дальнейшем будут современные религиозные звезды, а не смиренные служители, которые не ищут славы и признания. Те, которые радуются лишь тогда, когда слава, приписывается Богу, они же остаются незамеченными. Учение Библии применять в жизни Представьте себя Богу, как ожившие из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Послание римлянам, 6 глава, стих 13. Сегодня почти любая бесспорная истина, разбавленная песнопениями издобренная римлянами, религиозной мишурой, может сойти за новозаветное христианство. Я рискую быть неправильно понятым когда говорю, что из всего Священного Писания именно послание апостола Павла порою способствует распространению самоправедности в церквах. Апостол Пётр предупреждал, что невежды и неутвержденные люди извратят послание Павла к собственной погибели. Чтобы получить подтверждение сказанному, достаточно побывать на обычной библейской конференции и послушать, чему там учат. Предскорбный факт. Учение Павла можно передавать формально правильно, полностью придерживаясь текста, но слушатели от этого не станут ни на йоту лучше. Излагать истину проповедник может, а часто так и делает, столь витиевато, что у слушателей и мысли не возникнет о том, что вообще-то добрые христиане применяют все это в жизни. Одной из причин образовавшейся пропасти между библейским учением и жизнью является отсутствие должного просвещения от Духа Святого. Другая несомненная причина – нежелание проповедника навлечь на себя неприятности. Любой человек, с хорошо подвешенным языком может легко поладить со среднестатистической церковью, если будет лишь окормлять членов церкви, не побуждая их к переменам в жизни. Прихожане будут абсолютно счастливы, если проповедник станет учить их неким бесспорным истинам, никак не подводя их к тому, что члены данной общины в чем-то неправы и им необходимо серьезное исправление. Тот проповедник, который не только провозглашает истину, но и указывает на необходимость её применения в жизни слушателей, испытает боль от гвоздей и терней. Он проживет нелегкую, но славную жизнь. Безграничная сила Бога окружает всех нас. И как безмерно величие могущества Его в нас – верующих по действию державной силы Его, которой Он воздействовал во Христе. Послание Евсианам, первая глава, стихи 19 и 20. Бог есть Дух, и сотворенная им Вселенная по сути духовна. Время от времени ученые радикально меняют свои воззрения, и у меня нет желания их цитировать, чтобы доказывать христианские истины. Тем не менее, между атомной теорией материи И библейской концепции предвечного слова, как первопричины всего сущего, есть поразительное сходство. И, может быть, нужно прислушаться к тем идеалистам, которые утверждают, что все видимое и невидимое на небе и на земле является результатом действия Божьего? Что бы ни говорили о Создателе, Он безграничен. В Нем вся сила, все существующее есть следствие Его могущества. И даже свобода делать зло имеет начало в нем, потому что не существует никакого другого источника силы. Люцифер, сын Зари, восставший против Всевышнего, имел только те способности, которыми его наделил Бог. Он злоупотребил ими и стал дьяволом. Я понимаю, что подобное учение вызовет некоторые весьма сложные вопросы, но мы не должны отступать от истины лишь потому, что не способны ее объяснить. Факт существования греха приводит к трудностям в нашем понимании Бога и Вселенной, поэтому мы должны быть осторожными в оценке многих вещей. Мудрый человек отметит, что непонятные нам вещи не имеют никакого отношения к вечному спасению. Мы спасены благодаря истине, которую познали. Искренние христиане осознают безграничную силу Бога, который Он оберегает и сохраняет Своих детей для Небесного Царства. В основании нашей веры только Христос. Потому что немудрое Божие – премудрые людей, и немощное Божие – сильнее людей. Первое послание Коринфянам, 1 глава, стих 25. Представители науки нередко бывают высокомерными и более фанатичными, чем верующие люди, но при этом пытаются выставить консервативных христиан некими отсталыми сектантами. «Я никогда бы не пошел в научную лабораторию с Библией в руках, чтобы указывать ученым, как им следует проводить свои исследования». И я буду благодарен, если и они не понесут свое лабораторное оборудование в церковь, чтобы учить нас, как проповедовать. Ученому нечего рассказать мне об Иисусе Христе, нашем Господе. Ему нечего добавить к Евангелию, и мне незачем обращаться к Нему. Изучение философии возможно улучшит мое мышление и расширит кругозор, но это не является необходимым для спасения человека. «Я начал изучать Платона и других философов еще безусым мальчишкой, работая на шинном заводе. Но я так и не обнаружил в учении Платона того, что можно было бы добавить к словам Христа». Иисус говорит, «Я – свет, пришел в мир, чтобы всякий, верующий в Меня, не оставался во тьме. Я – хлеб жизни. Я исшел от Отца». «Я от начала сущий». Священное Писание свидетельствует нам, что спасение в Иисусе Христе и только в Нем. Нам не нужен Иисус плюс множество других религий. Нам не нужен Иисус плюс множество философских мнений. Он один есть вечное Слово, и мы должны слушаться только Его. Быть похожим на Христа – и ходить в Духе. «Когда же придет Он, Дух истины? Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам». Евангелие от Иоанна, 16 глава, стихи 13 и 14. В чем мы нуждаемся более всего, когда расширяем Царство Христа на земле, стремимся быть похожими на Него и провозглашаем истину о Нем? Мы нуждаемся в Духе Христа. Чтобы быть детьми Божьими, необходимо ощущать дыхание Его Духа в наших сердцах и действие Его через нас в окружающем мире. Именно поэтому нам необходимо иметь Дух Божий. Именно поэтому в Церкви должен быть Дух Христов. Церковь призвана служить людям не своими силами, Она способна достигать таких высот, которые немыслимы ни для кого из людей, полагающихся на свои силы и способности. И даже самый скромный христианин призван являть своей жизни небо. Его выбор должен отличаться высокой нравственностью, духовный мир глубиной и чистотой, что невозможно достичь никому в одиночку. Но это осуществимо со Христом. И Бог – дает своим детям Дух Христов, чтобы преобразить их разум, чувство и Дух. Это открывает нам изумительную небесную тайну. Святой Дух являет Бога нашему человеческому Духу. Он наш наставник, и без Него мы ничего не узнаем так, как должно знать. Святой Дух – Просвещает христиан. Без Его небесного света наши глаза ничего не увидят. Святой Дух избавляет от глухоты. Без Его исцеляющего прикосновения наши уши ничего не услышат в Царстве Его. Дух Святой дарует нам неописуемое блаженство. Он лишь желает, чтобы мы приготовились слушать Его и повиноваться. Бог любит нас ради Христа. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Послание к римлянам, 5 глава, стих 8. Никогда на земле под этим сияющим небосводом не прозвучат слова, что Бог любит грех в человеке. Никогда не будет сказано, что святой Бог любит несвятое. И все же Бог любит грешника. Бог любит грешника за едва различимый в нем небесный образ, по которому человек когда-то был создан. То есть Бог видит и любит в человеке отражение самого себя. Подобно этому Бог всех нас любит ради Христа. Бог любит падшего человека не вследствие какой-то невнимательности или нравственной нестрогости. Но потому, что Он однажды в начале мира сказал «Сотворим человека по образу нашему». И люди были созданы по образу Божьему. Хотя они изувечены грехом и осуждены на смерть, пока не обретут искупление через кровь Иисуса Христа, род человеческий лишь немногим отличается от ангелов. По Божьему попущению проказа греха поразила всё существо человека. И поэтому он, некогда созданный по образу Божьему, вследствие своей греховности умирает. И физически, и духовно. Но если освободить его от греха, в нем снова засияет чистый образ Божий. Такой пример является собой Иисус Христос, человек без греха. Бог видит в Иисусе того, кем мог бы стать каждый из нас. Он видит Свой образ в Его совершенной человечности, а не в Его божественности, ибо нам не дано уподобиться Богу в этом смысле. Когда Иисус Христос пришел на землю, Он был в обычном человеческом теле, и Он не стыдился этого, ибо человек есть образ создавшего Его Бога. Христова победа принадлежит нам по праву. «Он должен был во всем уподобиться братьям». Послание евреям, глава 2, стих 17. Могут ли настоящие христиане переживать депрессию и уныние? Мы часто слышим этот вопрос. Положив руку на сердце, я и сам не могу определенно сказать, допустимо ли верующим переживать упадок духа. Я просто знаю, что это случается со всеми христианами. Они нередко испытывают печаль, опустошенность, подавленность, порою ощущает страх, и все-таки они христиане. Нам следует поднять свой взор на Христа, нашего Господа, Победителя, истинного Бога и истинного человека, победившего этот мир. Апостол Павел пишет в послании к филиппийцам, что Иисус Христос смирил себя и стал послушным даже до смерти крестной. И затем добавляет, Поэтому и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца. Это наш Христос, Бог-победитель и человек-победитель. Кто-то скажет, всем и так известно, что Бог-победитель. Однако из Нового Завета мы узнаем, что Он соединил Свою природу с естеством человека и поэтому стал человеком-победителем, дабы все люди могли обрести победу во Христе. Бог поставил Его главой Церкви, и сейчас Иисус в преддверии Своего Второго Пришествия направляет, оберегает и наставляет Свою Церковь Духом Святым через Слово Божье. Бог открывает нам Себя в Библии. «И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них». Деяния, 2 глава, стих 3. Поскольку Бог не может явить Себя физическим очам человека, Он нередко приводит какие-то сравнения, отдаленно указывающие на Него. Так Он подводит наш неутвержденный разум ближе к неприступному свету, где обитает Сам. Несмотря на все ограничения человеческого разума, Господь готовит нашу душу к тому моменту, когда она при содействии Святого Духа сможет увидеть Бога, как Он есть. Господь использует множество образов, помогающих человеку в какой-то мере узреть непостижимого по своей природе Бога. Одним из таких образов в Священном Писании является огонь. Как написано, «Потому что Бог наш есть огонь поедающий». Тот же образ мы видим при сошествии Святого Духа в день Пятидесятницы. На апостолов в виде огненных языков сходит сам Бог. Господь, открывающий себя в огне на протяжении всей истории Израиля, сделал это и теперь. Но если прежде Бог был виден людям на расстоянии, в день Пятидесятницы Он вошел внутрь их сердец. Шехина – Божья слава, до этого освящавшая престол милосердия, воссияла на апостолах как зримый знак небесного огня, наполнившего их души. Так Бог сделал искупленных людей причастниками своего естества. Огненные языки были печатью этого нового союза, а сами ученики Христа стали тогда людьми небесного огня» против компромиссов в отношении Церкви. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, и от истины отвратят слух» 2 Тимофею, 4 глава, стихи 3 и 4. Любое благовестие, которое стремится привлечь внимание слушателей, обращаясь к развлекательным темам и разглагольствуя о текущих событиях, и все это для того, чтобы грешник не чувствовал никакого неудобства, является таким же ложным, как и вавилонские жертвенники. Все попытки сгладить неровности на жизненном пути людей, облегчить их чувство вины и душевный дискомфорт не просто тратятся впустую, но несут великую опасность душам. Сегодня широко распространилось ошибочное мнение, создающее много шума и бестолковой суеты в среде евангельских христиан, что церковь должна меняться сообразно требованиям времени. Христианам нужно приспосабливаться к современному обществу. Если люди хотят слушать короткие, 10 проповеди, готовьте им такие проповеди. Если они желают получать истину в сжатом виде, сжимайте ее. Если они хотят видеть картинки на собрании – «Дайте им эти картинки. Если им нравятся развлекательные истории с кафедры, готовьте истории». При этом защитники компромисса утверждают, «Суть евангельской вести неизменна, меняются лишь наши методы». Древние греки говорили, возможно, даже не осознавая всей мудрости своих слов, «Кого боги хотят погубить, того они лишают разума». Люди, которые путают Иерусалим с Содомом. Святой град с голливудом сегодня сбились с пути самым серьезным образом. Мышление таковых людей, именующих себя христианами, это чистое безумие, оскорбление Духа Божьего Бог, вызывающий изумление и благоговение. И когда я увидел Его, то пал к ногам Его как мертвый, и он положил на меня десницу свою и сказал мне, «Не бойся, я первый и последний». Откровение 1 глава, стих 17. В истинном поклонении Богу наступает момент, когда разум перестает понимать происходящее, и сердце христианина наполняется немым восхищением. Вероятно, это именно то чувство, которое Томас Карлель называл «непостижимым удивлением», «беспредельное», и невыразимое благоговение. О подобном поклонении часто говорится в Библии, хотя в ней порой встречается описание более сдержанного в чувствах общения с Богом. Авраам пал на свое лицо в священном изумлении, когда к нему проговорил Господь. Моисей закрыл лицо, когда Бог явился ему в горящем кусте. Павел не мог описать, был ли он в теле или вне тела, когда ему была показана неизреченная слава небес. Когда Иоанн увидел Иисуса в Духе в день воскресный, то пал к ногам Его, как мертвый. Этим уже оказались в необыкновенных обстоятельствах. Но истинный смысл их переживаний был и остается неизменным для верующих людей во все времена». Личная встреча с Богом всегда сопровождается изумлением и благоговейным трепетом. Читая биографии выдающихся христиан, мы встречаем драгоценные свидетельства детей Божьих, переживших подобные личные встречи с Богом. Верующим людям не хватает слов, чтобы выразить свои чувства, рассказать, что они при этом видели и слышали. Христианские гимны возносят нас туда, куда не взойти прозе, Только крылья поэзии помогают достичь цели святым. Откройте любой старый сборник гимнов. Найдите раздел, где воспевается Божье совершенство. И вы увидите, какую роль играло это изумление в христианском поклонении на протяжении веков. Ожидание и вера идут рука об руку. «При уверенности и надежде моей, что...» «Возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то, или смертью» Послание филиппийцам, 1 глава, стих 20 Ожидание и вера при всей своей схожести являются разными вещами. Мудрый христианин не спутает их. Настоящая вера никогда не остается в одиночестве. Ее всегда сопровождает ожидание. Человек, верящий в Божьи обетования, ждет их исполнения. Веры без ожидания не существует. Но все же у людей бывает ожидание и без веры. Наш разум легко выдает большое желание за веру. Однако истинная вера намного превосходит любое желание, даже если оно подкрепляется неистощимым оптимизмом. Настоящая вера – это не какие-то мечты. Она стойкая, крепкая и даже реалистичная. Вера видит невидимое, но не полагается на несуществующее. Вера взаимодействует с Богом, великой реальностью, благодаря кому возникло и существует все. Божьи обетования соответствуют действительности, и всякий верующий в них живет в реальном, а не в выдуманном мире. Ожидание всегда сопровождала церковь, когда она была на духовной высоте. Когда церковь верила, она и ждала, и Господь никогда не разочаровывал ее. Его благословения были ответом на ожидания церкви, как написано, «блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». Молитва не является заменой послушанию. «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное» но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Матфея, 7 глава, стих 21. Вы замечали, какое множество молитв о пробуждении произносилось в наших церквах в последние годы, но сколь скромным был результат? Я думаю, что проблема здесь заключается в том, что мы пытаемся заменить молитвой свое послушание Богу, но так мы ничего не добьемся. Например, церковь следует многим традициям, мало задумываясь о том, соответствуют ли они священному писанию. В других случаях церковь уступает общественному мнению и соглашается с современными либеральными веяниями, все дальше отходя от новозаветного образца, после чего служители церкви с тревогой замечают упадок духовных сил в церкви. Что с этим делать? Как снова повести народ к потокам Божьих вод, чтобы обновить его дух? Ответ приходит немедленно. Его все знают. Надо молиться. Гость-проповедник подтверждает это решение. Надо молиться. Поэтому пастор призывает общину к молитве. Некоторое время в церкви ощущается эмоциональный подъем. Возникает даже какое-то предчувствие пробуждения. Когда же это пробуждение так и не наступает, ревность в молитве постепенно угасает, и Церковь возвращается к своему прежнему состоянию, духовному сну и разочарованию. Что здесь не так? Ответ прост. Ни служители, ни рядовые члены Церкви даже не пытались быть послушными Слову Божьему. Единственным своим недостатком они посчитали малое число молитв на собрании, в то время как в действительности им недоставало другого, очень важного духовного качества – послушания. Небесная обитель в Божьей благости «Мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворный, вечный» 2 Коринфянам 5 глава, стих 1 Истинный христианин может смело ожидать жизни будущей, того состояния абсолютного счастья, которое желает ему подарить тот, кто является совершенной любовью. Человек, который в полной мере ощутил тяжесть своего греха или услышал с голгофы горестный возглас Спасителя «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» никогда не верит свою душу тем зыбким обещаниям, которые раздает мертвая религия. Такой человек, несомненно, будет полагаться на прощение грехов, духовное очищение и крепкую защиту, дарованные нам искупительной жертвой Христа. Того, кто не знал греха, Бог ради нас сделал грехом, чтобы сделать нас в единении со Христом божественной праведностью. Так написал Павел. А лютер, однажды исполнившись духа, воскликнул вслед за апостолом «О Господи!» «Ты моя праведность, а я твой грех». Христианская надежда на вечный удел с праведными может основываться лишь на благости Божьей и на искуплении, совершенном Иисусом Христом ради нас на кресте. Безмерная Божья любовь – вот источник, в котором сокрыто начало нашего будущего блаженства, и мы обретаем это блаженство в благодати Божьей во Христе. И тогда даже справедливость на нашей стороне, ибо написано, «Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Дьявол ненавидит все, что дорого в очах Бога. Потому что сначала дьявол согрешил. Для этого-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Первое послание Иоанна, 3 глава, стих 8. Наблюдая за некоторыми христианскими лидерами в наших кругах, я заметил в их проповедях две крайности. Либо полное игнорирование дьявола, либо слишком частые разговоры о нем. Оба эти подхода неправильны. Поскольку враг действительно существует в этом мире, нам нельзя его игнорировать. Мы встречаем Сатану впервые в третьей главе книги «Бытие», а последнее упоминание о нем в Библии находится в двадцатой главе Откровения. То есть дьявол присутствовал практически во всей земной человеческой истории, от ее начала до конца. Этот враг – не плод религиозного воображения, не придуманное для удобства некое олицетворение зла но существо не менее реальное, чем сам человек. Библия настолько подробно описывает качества его личности, что их невозможно истолковать аллегорически. В Священном Писании дьявол говорит и действует в конкретных обстоятельствах, что опровергает известные гипотезы о нем как о неком поэтическом образе. Он назван лжецом, обманщиком и убийцей, достигающим своих целей вероломством и коварством. И хотя он не вездесущ во Вселенной, что является атрибутом лишь одного Бога, он может появляться всюду на земле, в какой-то мере копируя вездесущность Господа. Сатана ненавидит Бога и отвергает все, что дорого Господу. Человек был создан по образу Божьему, и поэтому сатана ненавидит его с особой силой. А поскольку верующий человек является драгоценностью в глазах Бога, силой тьмы ненавидят его еще неистовей. Поэтому христиане, игнорирующие столь сильного врага, поступают безрассудно. Бог, любящий свою церковь. «Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем». Имеющий ухода слышит, что дух говорит церквам. Откровение. Третья глава, стихи 21 и 22. Христианство, полагающееся на свое земное влияние, неприятно Богу, ибо церковь Иисуса Христа является небесным институтом. Если бы я лишился силы Божьей, то сразу бы оставил всякий христианский труд. Церковь, стремящаяся иметь Божью силу, способна предложить миру гораздо большее, чем любые клубы, кружки рукоделия и им подобные организации. Служители и члены общины, стремящиеся быть Церковью Христовой, старающиеся быть живой частицей искупленного тела Христа, должны искренне, жертвенно, с непрестанной молитвой подвязаться в Божьих делах. Мы должны прилагать все старание, чтобы наша вера и повседневная жизнь стали новозаветными по своему содержанию. Мы должны учить и доверять новозаветным истинам, не привнося в церковь ничего чуждого. Нам необходимо содержать в полном порядке свой небольшой участок на Божьем поле. А достичь этого можно, лишь твердо придерживаясь Слова Божьего. Нам необходимо постоянно возвращаться к духовным основам, поставить на должную высоту Его Слово в Церкви. Мы должны жить, подчиняя себя вечным истинам, жить небесной жизнью уже здесь, на земле, исполняться Божьим Духом в той же мере, как и первые христиане. Мы должны сохранять верность Христу любой ценой. Если мы к этому не стремимся всей душой, то не являемся на деле церковью Христовой. Скверный характер – враг добродетельных. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром» Римлянам, 12 глава, стих 21. Плохой характер называют врагом добродетельных, и это действительно так. Христианам нужно перестать оправдывать свои старые привычки и честно признать неудачи. Уэсли однажды сказал, что, признавая свои грехи, мы не причиняем ущерб делу Христову, и, наоборот, мы вредим, не признавая их. Недостатков характера существует великое множество. Вот только некоторые из них. Чрезмерная чувствительность, раздражительность, грубость, критиканство. Сварливость, вспыльчивость, обидчивость, жестокость, неблагодарность. Список можно продолжать еще долго. Все это вредит церкви и создает препятствие для распространения благой вести. Многие люди, которые искали Господа, разочаровались и ушли из церкви, столкнувшись со скверным характером тех, кто пытался указать им путь к Богу. Грешные святые – трагедия христианства. Невысокий рейтинг церковных институтов в наши дни во многом связан с недостатком общественного доверия к религиозным людям. Но решение проблемы зла, коренящейся в сердце человека, существует. Сила Христа способна изменить самых худших людей, чтобы им тоже начать жить в чистоте и любви. Нужно лишь обратиться ко Христу и держаться за Него верой, а Он не разочарует нас. Люди не знают о Божьем присутствии. Иаков пробудился от сна своего и сказал, «Истинно Господь присутствует на месте этом, а я не знал». Бытие, 28 глава, стих 16. Патриарх Иаков, получив видение от Бога, воскликнул в изумлении, истина Господь присутствует на месте этом, а я не знал». В действительности Иаков всегда жил в Божьем мире, на всяком месте. Однако он долгое время не осознавал Божьего присутствия. В том была его беда, и это беда многих людей по сей день. Люди часто не подозревают, что Бог рядом с ними. Если бы они это осознавали, их жизнь стала бы совершенно иной. Присутствие Бога. И проявление Его присутствия не одно и то же. Первое может происходить без второго. Господь рядом с нами, когда мы об этом и не подозреваем. Нам следует подчиниться Духу Божьему, и Он покажет нам Отца и Сына. Если мы с любовью делаем шаг Ему навстречу, Господь явит Себя нам. И тогда наша жизнь больше не будет христианской лишь по названию, она засияет от света Божьего лица. Многие христиане задаются вопросом, почему Господь не являет свое присутствие всем людям и кому-то дано увидеть лишь отблеск чудесной христианской жизни. Можно с уверенностью сказать, что воля Божья одинакова для всех, у Него нет любимцев. Всё, что когда-то Господь сделал для одного – Он готов дать всем своим детям. Произойдет ли это, зависит уже от нас. Люди путают истины с истиной. Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом. Притчи 3 глава стих 19. Знаменитая молитва великого немецкого астронома Йоганна Кеплера стала благословением для многих людей. «Боже, благодарю, что Ты позволил мне, следуя за Тобой, уразуметь Твой замысел». Эта молитва является правильной с точки зрения богословия, ибо она признает первенство Бога во Вселенной. Все новое, что в этом мире открывает человек, в действительности новым не является, но лишь отражает предвечный замысел Бога. Представление о вещи предшествует самой вещи, Когда какое-то явление побуждает человека мыслить о нем, это тоже предвечные мысли Бога, хотя и, возможно, неправильно истолкованные людьми. Если атеист, например, говорит, что дважды два – 4 он утверждает истину, которая является повторением идеи Бога, хотя этот человек и отвергает Создателя. В своих исследованиях человек нередко путает истины с истиной. Слова Христа – «И познаете истину, и истина сделает вас свободными», нередко в прошлом вырывались из контекста и использовались в поддержку идеи, что свободу людям дает знание. Очевидно, что Христос, произнося эти слова, имел в виду совсем другое. «Сын Божий» – вот истина, делающая людей свободными. Не набор фактов, не научные знания – Но вечная истина освобождает людей, и эта истина стала плотью, чтобы жить среди нас. Жизнь для Христа начинается со смерти с Ним. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Римлянам 6 глава стих 8. Многие люди считают, что они могут жить для Христа, не умерев с Ним прежде. Это серьезное заблуждение, и мы не можем оставить его без внимания. Настоящий христианин знает о двух путях в жизни. Первый из них – это его прежнее существование водами, при котором человек руководствуется плотскими желаниями и ничем не может угодить Богу. Эта ветхая плоть не способна пережить обращение, она может лишь умереть. Второй путь – Это новая жизнь во Христе. Никакому человеку невозможно идти одновременно двумя этими путями. Однако множество людей упорно пытаются это сделать, а затем они удивляются своему бедственному духовному положению. Значительная часть из них в итоге принимает свои страдания за некую норму. Попытки многих людей совершить какой-то духовный труд, не обладая при этом духовной силой, обречены на неудачу. Дэвид Брейнард однажды сравнил человека, не имеющего Духа Божьего, но пытающегося совершать духовный труд, с рабочим без пальцев на руках, который взялся за тонкую ручную работу. Такое сравнение вовсе не является преувеличением. Святой Дух в жизни христиан Это не подобие красочной обложки или дорогого переплета книги. Святой Дух является необходимым внутренним наполнением христианской жизни. Только Вечный Дух может творить вечные дела. Не сосредотачивайтесь на негативном. Забывая оставшиеся позади и простираясь вперед. Филиппийцам 3 глава, стих 13 Христианин избавлен от своих прошлых грехов. К ним он уже не имеет никакого отношения. О них лучше забыть, как мы забываем о ночи перед наступлением дня. Христианин также избавлен от грядущего гнева. К нему он тоже не имеет никакого отношения. Гнев Божий обрушится на этот мир, но верующих он не коснется. Грех человека и гнев Божий находятся между собой в причинно-следственной связи. А так как все грехи христианину прощены, то и гнев его не настигнет. Не следует сосредотачиваться на негативных вещах, на том, что уже давно в прошлом. Мы не призваны к общению с несуществующим. Наше призвание в том, что живо и действенно, в положительных вещах, и когда мы ими занимаемся, наша душа выздоравливает. Духовная жизнь не должна насыщаться негативом. Тот, кто постоянно вспоминает грехи, совершенные в прошлом, в жизни без Христа, устремляет свой взор в неправильном направлении. Он похож на бегуна, который, участвует в соревнованиях, постоянно оглядывается назад. Нужно учиться забывать то, что не славит Господа. Необходимо оставлять прошлое позади, иначе мы не сможем духовно возрастать так и останемся младенцами в Христе. В наш внутренний мир, если из него изгнанный грех и поражение, входит благодатный Дух Божий и приносит с собой все новое. Мы обретаем новую жизнь, надежду, новые радости и увлечения, осмысленный труд, а самое главное – новое и чудесное общение с Господом, на которого наша душа взирает с радостью и восхищением. Что еще я мог бы сделать для Господа? Ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое. Евангелие от Марка, 12 глава, На судилище Христовом Господь оценит не столько то, что я сделал, сколько, что я мог бы сделать. В Божьих глазах величина моего пожертвования измеряется не тем, сколько я отдал, а тем, сколько я оставил себе. Моё служение оценивается не его масштабами, а тем, вложил ли я в него всё свое сердце. Человек не отдает по-настоящему до тех пор, пока он не отдаст абсолютно всё. Бог принимает дар от человека – лишь в том случае, если этот человек сам себя жертвенно посвятил Господу. Христос на земле обладал телом обычного человека, хотя прожитая им жизнь не была обычной. Он отказался от радостей мира сего, отдавшись святому труду искупления человека. В своих поступках Христос руководствовался нуждами людей, а не тем, как он будет выглядеть в глазах еврейского закона. Он не угождал себе, а жил для того, чтобы спасти людей от гибели. Поэтому и нам, верующим в Него, нужно стремиться так жить. Именно в таком свете мы должны расценивать свое служение. Мой давний друг Томас Хейер, верующий сантехник, однажды сказал мне, что ему нужно побыть дома и немного отдохнуть. «У меня иссякли духовные силы», – добавил он, «поэтому мне нужно побыть с Господом, задать Ему некоторые вопросы». Я хочу предстать пред Его судом сейчас, пока еще можно что-то исправить. Строгость и испытания для детей Божьих Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Послание евреям, 12 глава, стих 11. Если Бог избирает человека на служение и дарует ему благодать в большей мере, чем другим, то на таком человеке лежит и больше ответственности. Он подлежит более строгой дисциплине и испытаниям. Если Бог решил воспитать из него своего служителя, он не будет с ним таким ласковым, каким нередко описывают Господа проповедники в церкви. Создавая прекрасную скульптуру из грубой и бесформенной мраморной глыбы, скульптор – не пользуется маникюрным набором. Ему нужны более суровые инструменты – пила, молоток и резец. Без них ничего не получится. Богу придется забрать из сердца своего служителя многое из того, что человек так любит. Но зато Господь наполнит это сердце своей преизобилующей благодатью. У человека будет отнято все, на что он полагался. От былых сокровищ останется лишь горстка золы. И тогда Божий избранник ясно ощутит, что есть вера. Будет трудно, но это истинный путь христианина. Ведь настоящая вера неразрывно связана с волей. А радость неизреченная, о которой говорит апостол, это еще лишь зреющий плод веры. Духовная радость на земле может появляться и исчезать но это никак не поколеблет избрание истинного Сына Небесного Отца. И тогда христианин поймет, немало удивившись, что возможно жить в доброй совести пред Богом и людьми, так и не испытав тех радостей на земле, о которых постоянно твердят незрелые христиане. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже!» И Иисус сказал в ответ «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божьего». Евангелие от Иоанна, 3 глава, стих 3. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Такими словами в Ветхом Завете описывается предчувствие грядущего нового рождения. Эти слова были не логическим выводом псалмопевца в его духовных размышлениях, а лишь отголоском неведомого чуда, происходящего внутри человеческого сердца, попыткой понять непонятное. Новый Завет говорит о чуде рождения свыше уже прямо и открыто. Спаситель учит, что кто духовно не родится, тот не сможет увидеть Царство Божьего. Поэтому нам необходимо родиться свыше. Павел говорит к Олимпианам «Итак, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Лучше не скажешь. В природе человека происходит изменения, которые он сам не способен объяснить. Если бы психологи смогли понять и разложить по полочкам чудо, совершенное Христом в человеческом сердце, то они бы описали только прихожане на церкви, а не возрожденного христианина. Психологи И психоаналитики никогда не смогут объяснить новое рождение христианина. Настоящий ученый-профессионал лишь скажет «Сие есть дело рук Божьих» и почтительно умолкнет. А в грядущий великий и страшный день многие люди ужаснутся, осознав, что всю жизнь они полагались лишь на знание о христианстве, а не на чудо нового рождения». Только служители истины могут ее познать. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Евангелие от Иоанна, 3 глава, стих 8. Только служителям истины дано ее познать. Вы можете наполнять голову знаниями, но только в тот день, когда вы примете решение слушаться Бога, в ваше сердце войдет истина, и вы познаете её. Когда-то я читал книгу, в которой описывалась жизнь человека, обладавшего очень высоким интеллектом. Этот человек наблюдал за поведением духовных людей, но так и не смог их понять. Я думаю, что такое вполне могло быть. Начните читать Библию, любой из доступных вам переводов. И если вы будете честны и последовательны, вам придется признать, что результатом вашего чтения станет либо послушание Богу, либо духовная слепота. Вы можете слово в слово процитировать все послание к римлянам, не понимая при этом ничего. Вы можете излагать доктрину оправдания веры и поддерживать лютера и реформацию, оставаясь духовно слепым. «Ибо настоящее познание приходит от Духа истины. И только когда вы подчинитесь Господу Иисусу, Он просветит ваш Дух, осветит ваше сердце, и тогда вы познаете истину. Когда вы исполнитесь Божьей силой, и она начнет действовать через вас, вы обнаружите внутри себя чудесные изменения». Христианская вера действительно преображает людей, Великий день пришествия Христа лишь будет иметь значение, пережили ли мы возрождение или нет, очищены и просвещены ли мы Святым Духом? Готовы ли мы к этому дню? Знаем ли Христа, как его должно знать христианину? Служение другим как высший путь. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугой. И кто хочет быть между вами первым, да будет вам рабом». Евангелие от Матвея, 20 глава, стихи 26 и 27. Вот чему учит Христос. Истинное величие человека проявляется в его смиренном характере, а не в больших способностях или в занимаемом положении. Некоторые философы и религиозные деятели прошлого указывали на ошибочность человеческих представлений о власти. Но только Христос показал своей жизнью, что есть истинное величие. Да будет вам слугою, да будет вам рабом. Оказывается, все так просто и так трудно. Чтобы обрести такое величие, необходимо следовать за Христом в Его самоотверженном служении роду человеческому. Все предельно просто, но и очень трудно ибо противоречит интересам нашего внутреннего Адама, того Адама, которому присущ инстинкт власти, которому нравится древняя заповедь «Наполняйте землю и обладайте ею». Поэтому он принимает в штыки новую заповедь о служении ближнему. По сути, Господь говорит, что греху должен быть положен конец, а Адаму надлежит подчиниться Христу. Вследствие греха человек утратил право владычествовать и теперь может вернуть его только с помощью смиренного служения. Несмотря на общее искупление от греха и смерти, дарованное всем людям во Христе, каждый человек в отдельности должен снова заработать право властвовать. Он должен пройти длинный путь в образе смиренного слуги, чтобы вновь обрести это право. После того, как Христос совершил свое служение, включая Голгофу, Бог превознес его. Будучи человеком, Христос заслужил свое право на владычество, и Он, в отличие от нас, хорошо знал, в чем заключается истинное величие.